Глава 19 Заключение переводчика. Ниже приводится последняя страница рукописи сборника, или точнее то, что от нее сохранилось. Вот этот текст. Я надеюсь, что тот, кто прочитал этот сборник, вынес из него и кое-что полезное для себя. В заключении я хотел бы сказать, что каждый котенок, который... К огромному сожалению, мир так никогда и не узнает, что же хотел сказать автор всем маленьким котятам в своем заключении. Каким-то образом первая страница последней главы оказалась испорченной, и от нее сохранился лишь приведенный выше кусочек текста. Остальная же часть главы вообще бесследно исчезла. Трудно сказать, какие еще предостережения и советы собирался предложить автор в дополнении к уже изложенным в предыдущих главах. Если он хотел в краткой форме подытожить представление кошек о человеческих особях и дать их общий психологический портрет, то, может быть, это и к лучшему, что глава пропала. Должен признаться, что, закончив работу над переводом рукописи и отдавая себе отчет в неординарности находки, я долго колебался, прежде чем передал ее издателю. Был даже момент, когда я собирался вообще уничтожить рукопись и свой перевод. Вы спросите, почему? Да потому, что большая часть материала, содержащегося в рукописи, будет лишь способствовать глубокому и весьма горькому разочарованию сотен тысяч, а может быть и миллионов кошатников, которые твердо убеждены – что в действительности они являются никем иным, как владельцами и хозяевами домашних кошек. Ведь не секрет, что в большинстве европейских стран, а также в США и Канаде, киска воспринимается как полноправный член семьи. Что же касается маленьких шалостей, хитростей, проказ и проделок кисок, то в целом люди относятся к ним с добрым юмором и терпеливым пониманием, или, пользуясь одним из любимых терминов автора, подходят к этому с позиции антропоморфизма. Согласно широко распространенному мнению, считается, что именно мы, люди, еще в доисторические времена приручили диких кошек, разрешили им разделить с нами кров и стать частью нашей повседневной жизни, а не наоборот. Поэтому, когда люди вдруг осознают, что в действительности они стали жертвой изощренного, и хорошо продуманного глобального заговора кошек, то это произведет на них впечатление разорвавшейся бомбы и повергнет в шоковое состояние. Подумать только! Ведь раньше нам всегда доставлял огромное удовольствие и истинную радость безмятежный вид нашей Мурки, спящей, свернувшись калачиком, в своем любимом кресле или сидящей где-нибудь в уголке с задумчивым выражением на мордочке. А теперь же мы будем вынуждены признаться, что на самом деле она ухитрилась обманным путем лишить нас права пользоваться этим креслом, а что касается ее задумчивого вида, то на самом деле это всего лишь маска, скрывающая ее подлинные намерения, в то время как она продумывает, как бы в очередной раз обвести нас вокруг пальца и заставить что-то сделать против нашей воли или же наоборот, отказаться от желания чем-нибудь заняться. С другой стороны, подумал я, может быть, шок не будет таким уж сильным. Я все больше склоняюсь к мысли, что существует вполне реальная вероятность того, что у большинства кошатников в глубине души шевелится полуосознанное подозрение, что их четвероногий друг кошка на самом деле уже давно приручила их, а теперь постоянно навязывает всей семье свои желания, прихоти и капризы. Хочется надеяться, что признание этого факта будет способствовать всего лишь обострению чувства юмора и проявлению душевного тепла у людей и ничему более. Ведь без этих качеств ни один человек не может получать истинного наслаждения от общения со своей муркой. Кроме того, оно лишь окончательно подтвердит наличие в доме мягкой и великодушной тирании, которой человек сам добровольно подчинился когда-то. Мой друг-издатель, который в свое время первым заполучил эту рукопись таким оригинальным способом, просто загорелся от восторга, когда я вкратце пересказал ему содержание сборника. Ну а когда он сам прочитал до конца мой перевод, то его энтузиазму не было конца, и он сразу же захотел издать его отдельной книгой. Дело в том, что он был убежденным кошачьим ненавистником, и поэтому решил, что подобное публичное разоблачение – Безусловно, должно раскрыть глаза любителям кошек и тем самым помочь им увидеть своих четвероногих любимцев в истинном свете. «Это поставит на свое место этих маленьких попрошаек», – злорадствовал он и приказал немедленно отправить перевод рукописи в типографию для набора, хотя я и предостерегал его, что издание книги может не дать желаемого им результата, а, скорее всего, будет иметь обратный эффект то есть способствовать тому, что все без исключения кошатники еще крепче полюбят своих кисок за их ум, сообразительность и находчивость. К тому же, говорил я, этот сборник в конце концов выражает всего лишь мнение одной кошки. Если хорошенько вдуматься, то что же такого разочаровывающего и шокирующего для нас содержится в ее обобщениях и выводах? Мне кажется, что данный сборник в определенной степени представляет собой весьма полезное пособие как для любителей кошек, так и для них самих. Ведь он указывает самый короткий и легкий путь к счастливой и мирной жизни владельца со своим четвероногим другом, что в конечном счете является желанной целью любых отношений, как между двумя человеческими существами, так и между человеком и домашним животным. Хорошо известно, что именно сопротивление неизбежному является главной причиной возникновения напряженности и трений в семье. Это непреложный закон. Например, мужчина упрямится и не идет навстречу желаниям жены. Это, как правило, приводит к взаимным обидам и скандалам, если только ей не удалось своевременно научиться каким-то образом водить мужа за нос или приучить его подчиняться и стать более уступчивым. Если бы ему довелось прочитать эту книжку еще в юности, то он вовремя осознал бы, что женщина, которую он выбрал своей спутницей жизни, в конечном счете наверняка перехитрит его, и поэтому с самого начала смирился бы со своей участью как с должным, проявляя при этом завидное терпение и одновременно потрунивая над самим собой, приобретя именно те качества, которые весьма характерны для пушистого существа кошачьей породы. А взять хотя бы весьма любопытную и, я бы даже сказал, удивительную главу о любви человека. Как же оригинально описала интерпретировала ее кошка, которая либо по собственному желанию, или же в силу определенных обстоятельств решила жить с людьми, а не среди своих собратьев. Вспомните ее душераздирающий крик души, в заключительной фразе главы. Берегите с любви человека, так как она может принести вам такое боль и страдания, какие не смогут доставить даже самые жестокие побои. Если это идущее из глубины сердца предостережение поможет пробудить совесть хотя бы у некоторых из тех, кто прожив какое-то время с кошкой, решил вдруг бросить её, или прогнать из дома, исходя из эгоистичных соображений, сомнительной целесообразности и личного удобства, а то и просто из лености, то можно сказать, что труд неизвестного автора не пропал даром. И тем не менее я уверен, что неспособность человека воспринять правду такой, какая она есть, и его склонность верить только тому, во что он сам хочет верить, наверняка сумеют пережить даже эти разоблачающие откровения. Однажды утром я неожиданно встретил на улице своего серо-дымчатого кота самба, который до этого пропадал где-то двое суток. Он спокойно шел вдоль дороги, причем явно со стороны соседнего района, в котором преобладали богатые особняки гораздо более внушительных размеров, чем мой скромный дом. В то время я только что завершил работу над переводом рукописи беззвучное мяу», и ее содержание было свежо в моей памяти. Червь сомнения тут же закрался мне в душу. Неужели самбо живет на два дома? В каком же из этих богатых особняков его кормят, ласкают и принимают за члены своей семьи? Приступ острой ревности сжал мне сердце, но тут же боль прошла. Самбо живет на два дома? Неправда. Мой кот не способен на такую подлость. Я взял его на руки, прижал к лицу и спросил, где это он пропадал. Он тут же бесцеремонно засунул мне лапку в рот, потерся головкой о подбородок и принялся яростно мурлыкать. Всякая необходимость продолжать эти никчемные расспросы, конечно, сразу же отпала. Совершенно очевидно, что он был просто без ума от меня, как, впрочем, всегда.